Он заинтересовался рассказом приятеля о Миасове, где обитал этот неведомый им Тимофеев. О нем уже кое-что дошло из Горького от Четверякова, которого чтили как живого классика. Тем более удивительно было, с каким уважением Четвериков отзывался о Тимофееве. Они решили летом поехать на практику к нему на Урал в Миасове.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 С этим он уехал, и сейчас, после всех передряг, к нему условно оттуда, из двадцатых годов, пожаловала вольница родного Московского университета. В нем, самом не остывая, кипел темперамент студента-нигилиста, буяна. И все эти годы жил он с этой буйностью, буйно работал, буйно мыслил, безоглядно высказывался.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 об индейцах племени Сиу, которые триста с лишним лет назад доказывали, что дух Земли неделим, что со всеми животными нас связывают узродства, то есть в переводе на наш язык, что существует биосфера и биогеоцинозы. А американцы считали их дикарями. Он не боялся надоесть, в нем не было никаких комплексов. Если ему было интересно, значит и всем другим должно быть интересно.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 С того первого лета Валерий Иванов и другие стали приезжать в Мясово ежегодно. Никакие другие адреса уже не соблазняли. Не сразу они уразумели, что перед ними личность экстраординарная, единственная. Понимание пришло много позже. Рассказывая про Мясово, каждый печалился о том, как поздно он прозрел. Единственное утешение, что во все времена со всеми так было и видно так тому и быть.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 Да ныне у каждого, кто рассказывает про выставку, улыбка блуждает по лицу. Биостанция в Мясове — это несколько коттеджей у озера, полянка, двухэтажные деревянные здания лабораторного корпуса. До ближайшего селения с десяток километров через хребет. А Мясове вспоминают как о райском месте.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 В 1956 году Зубр появился у Петра Леонидовича Капицы, выступил с докладом на одном из так называемых «копичников». Он удивил там всех, начиная с самого Петра Леонидовича Капицы. В том бурном, богатом событиями 1956 году его выступление произвело сильное впечатление. Старшие отвыкли от подобной свободы поведения, младшие ее просто никогда не видели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 Слухи ходили о нем и пускались кое-кем, тем же д самые невыгодные. Ему бы сидеть тихо, мирно, помалкивать в тряпочку. Он же трубно возвещал, что Лысенко — это Распутин, и это в тот год, когда Лысенко опять вошел в фавор. Ясно было, что он не изменил своей манере. Ругал, что хотел, вел себя так, как всегда вел, и в Германии, и в лагере, и в Уральской ссылке, и здесь, на воле. Вольность — слово, которое подходило ему больше, чем свобода. Вольность требует простора, пространства, полей, распаха неба и распаха души. Это более русское понятие, чем свобода. В нем сохранялся запал десятых-двадцатых годов, того пьянящего воздуха расцвета русской культуры, которого он успел наглотаться. То был праздник, подъем и в живописи, и в музыке, и в поэзии, и в науке. Эпоха Возрождения, которая вдруг, неизвестно почему, вздымает нацию на гребень. Нельзя считать его борцом. Он не боролся за свои убеждения, он просто следовал им в любых условиях. У него выходило, что всегда можно быть самим собой. Ничто извне не может помешать этому. Все дело в препятствиях внутри человека, их больше, чем снаружи. Подход его к научным проблемам ошарашивал еретизм. Мудрый Господь учил, все сложное не нужно, а все нужное просто. Заниматься важными и неважными проблемами в науке одинаково трудоемко, так на кой черт тратить время на маловажные вещи? Когда ты себя последний раз дураком называл? Если месяца не прошло, то еще ничего, не страшно. Дай Боже все самому уметь, да не все самому делать. Надо не только читать, но и много думать, читая. Пока нет не то что строгого или точного, но даже маломальски приемлемого логического понятия прогрессивной эволюции. Биологи до сих пор не удосужились сформулировать, что же такое прогрессивная эволюция. На вопрос, кто прогрессивнее, чумная бацилла или человек, до сих пор нет убедительного ответа. Он считал глупыми претензии ученых на то, что они изучают какие-то механизмы. Он говорил. Вы получаете факты, вы получаете феноменологию. Механизм — продукт ваших мыслей. Вы факты связываете, вот и все. Он был противником прорывов, открытий, озарений, сенсаций, переворотов. Он считал, что важнее систематическое развитие науки, которое естественным образом приведет к переворотам. Не надо гнаться за единичными актами. Нужна вся череда событий, которые приводят к количественному скачку. Для него самого характерны не открытия, скорее он определял развитие науки. Были у него, конечно, и крупные открытия, но все же он был, как уже говорилось, скорее не открыватель, а пониматель. Первый понимал и объяснял всем. Это был огромный талант обобщения. Задача научного исследования в этом вечно текущем и таинственном мире — находить закономерности и систематическое. За это нам и жаловнишка платит. Наука — это привилегия для очень здоровых людей. Слабые могут в ней только прозябать. Вот, например, Вавилов. Сколько экспедиций выдержал? Его спросили, а если заболел? Он решительно ответил, не замечай. Те, кто лечится, жалуются, настоящими работниками быть не могут. Они сидели в маленьком стылом кабинетике Зубра в Мясове. Все в одеялах, так холодно было. На спиртовке колба крепчайшего темно-коричневого чая. Зубр рассказывал, почему и как пришла ему в голову одна работа по радиобиологии. Набилось человек десять, слушали упоенно. Это была логика науки. Наташа Липунова пробовала записывать. Получались обрывки, потому что слишком интересно было. Запись отвлекала, мешала. Так бывало часто. Чувствовала, что следовало бы записать. Жалко упускать такое. Но слушание забирало все внимание, все силы. Мясово. О нем вспоминают до сих пор. Мы все вышли из Мясово. Это было как лицей. На юбилее Зубра читали стихи про то, что начале было слово, которое они услыхали в Мясове. «Ведь человек и суетен, и грешен, не отличает в слепоте своей немногие существенные вещи от многих несущественных вещей. Чему вы только нас не обучали, но если все до афоризма сжать, то главное, и в счастье, и в печали, существенные в жизни отличать». Быть великим в жизни он не умел. То и дело срывался с пьедестала. Однажды к Тимофееву приехал молодой генетик, Варгаш Г. Он прибыл в Мясово как в Мекку, как ходили в Ясную Поляну. Предстать при дочи самого Зубра со своей работой, чтобы тот взглянул. А работа, по общим отзывам, была замечательная. Он статистически прослеживал старую генетическую задачу. Когда рождается больше мальчиков, когда девочек, от чего это зависит, дал определение пола потомства, результаты были интереснейшие. Но достоверно ли Зубр, не вникнув, накинулся на него, как на шарлатана. Страшно слышать было, когда такой большой зверь орал, топтал этого юнца. Это было нехорошо, некрасиво. Срывался, потом страдал, стыдился. Так что у зубра все было, как у людей. Он был свободен и независим от своей славы. Завидуя свободе его поведения, я часто спрашивал себя, откуда она, какова природа ее, почему мы не такие? Скованные, зажатые, контролируем себя. Сперва думала, что причина в независимости, которую ему дает талант. Но не все же талантливые люди так свободны. Талант, конечно, вселяет уверенность в себе, достоинство. Однако и от своего таланта он был независим. Не заботился об оправе, о первенстве. Независимость его имела скрытые опоры, глубокие корни. Каждый человек мечтает о независимости, но силы духа для этого не всегда хватает. Трудно освободиться от желания славы, успеха, денег. Что касается зубра, то ему эту силу придавала вера. Он верил в справедливость, в превосходство добра над злом, в абсолютность добра. Независимость связана была и с родословной, с предками, правилами чести. Связь эту гениально уловил и сформулировал Пушкин. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу». Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Задумываясь над секретом Зубра, убеждаешься, что в нем было развито именно самостояние, слово, изобретенное великим поэтом. Самостояние как объяснение величия, как ощущение себя продолжателем знатного рода, обязанным охранять его честь.